Глава 14. Конвертоплан, буквально пару мгновений назад уверенно себя чувствующий в полёте, словно споткнулся. Заискрила изоляция поверху, машина клюнула носом и её рывком повело в бок, разворачивая. Судя по всему, в левый двигатель прилетела. В животе на пару мгновений ухнула невесомостью, но падение почти сразу остановилось и раздался громкий гул. Пол под ногами завибрировал, пилот пытался выровнять машину. У него даже получалось, пока не прилетела вторая ракета. В этот раз попало сильнее. От близкого взрыва тряхнуло так, что в ушах зазвенело. Окраски мира вокруг поблекли. Часть противоположного борта вырвало, и три бойца улетели прочь вместе с обшивкой. Конвертоплан уже падал, мелькнуло в проеме синего неба, Чёрный дым и языки пламени от горящего правого двигателя показалась жёлто-коричневая земля снизу. Жёлто-коричневая, потому что снизу нарезанная сетка жёлтых и пыльных, не знавших асфальта дорог, и коричневые от ржавчины жестяные крыши трущоб. Перед глазами у меня вдруг перемигнулась кодами сообщений, загудела стелс-система бронекостюма, накрывая меня пеленой «Призрака». В салоне непрерывно заорала аварийная предупреждающая сирена, в динамиках послышались каркающие команды. А меня вдруг рывком дёрнуло вниз. Принудительное десантирование. Меня вышвырнуло в открывшийся в полу люк. Причём выкинуло только меня одного. Остальные наёмники остались в салоне. Я как сидел, обхватив дуги плечевых креплений, так вместе с ними и вышел в люк в полу. Кресло, в котором я находился, являлось частью подвесной системы, дополненной дугами плечевых и ножных обхватов. Вот только спусковое устройство не сработало, и я, зажатый в кресле, просто полетел вниз в свободном падении. Пролетел, правда, недолго. Меня резко рвануло вверх, словно подсекаемую рыбу на леске. Это всё от того, успел подумать я, когда меня перевернуло, и панорама трущоб сменилась на синего купола неба, что пилот конвертоплана пытался удержать машину на месте. Левый двигатель ещё коптил, гудели нижние тормозные двигатели. Я затормозил от того, что падал быстрее, чем конвертоплан. Трос кончился, моё падение прекратилось. Правда, ненадолго, потому что как раз в этот момент в машину из переулков трущоб прилетела третья ракета, уже полностью выведя из строя коптящий левый двигатель Меня потащило было в сторону, но я уже отогнул стопоры плечевых дуг и самостоятельно рухнул вниз. Благо, до земли оставалось меньше десяти метров. Приземлился на ноги, но сильно не помогло. Я прилетел на коричнево-серую жестяную крышу, которая подо мной прорвалась, словно картонная. Сокрушив в щепки несколько древних телевизоров и груду прочей бытовой техники, я рухнул на утоптанный земляной пол оказался в магазине электроники, который находился в небольшой одноэтажной коробке халупы из пенобетона, жести, говна и палок. Обычное дело для предместий африканских городов. Озвещения нет, свет только естественный, из открытого дверного проема и дырки в крыше. Но глаза, вернее линзы от парагон, мгновенно подстроились. Оказавшись со света в полумраке, я видел все вокруг без проблем. Костюм охотника за призраками тоже не подвёл. Постфактум я понял, что слышу, как гудят генераторы щитов, которые защитили меня от повреждений разорванной жестяной крыши и вообще от последствий падения на груду телевизоров. Нормально, живём пока. Ресурса, правда, на сохранность после падения ушло немало. Заряд батареи до 93% просел. Да, это не костюм шевалье, в который можно очередями в упор стрелять. Моя сохранность в этом костюме корпоративного призрака ограничена всего парой или даже одним хорошим попаданием. Пружинисто поднявшись и выбравшись из пластиковой кучи древней техники, я выскочил на улицу. Как раз успел увидеть, как конвертоплан падает на соседней улице. Прежде чем исчезнуть из моего поля зрения, он сбил два столба с пучком проводов и рухнул окутанный фейерверком искр. Осматриваясь по сторонам, я не мог не обратить внимание на то, что сам в стелс-пелене стал прозрачным. Прямым взглядом меня сейчас, если не присматриваться, довольно сложно заметить. Тем более, если я встану вот так вот, прислонившись к стене. Если же буду двигаться, то сторонний наблюдатель заметит только размытое пятно уплотнения воздуха. Таких призраков, как я, хорошо обнаруживают объемные датчики вот только это не про сейчас история. В небе продолжали взрываться тепловые и не только ловушки упавшего конвертоплана. Смысла в них сейчас особого не было, если бы не активация моего призрачного режима. А так, взявшие контракт наемники, обязавшиеся доставить меня и туда и обратно, контракт свой пытались отработать полностью, отвлекая внимание на себя и создавая помехи моему обнаружению. В тактической сети в этот момент мне появилось предупреждающее сообщение, указывающее оставаться на месте и обеспечивать сохранение скрытого режима. В принципе, вполне разумно. Надо понять сначала, что произошло, прежде чем куда-либо бежать. Я сейчас на перекрестке, с которого стремительно разбегались люди. Проскочил мимо водовоз, бросив тачку с десятком черных канистр с водой, с испуганным криком, уронив прилавок с фруктами, бежал прочь продавец. Визжали женщины, выбегая из парикмахерского салона. У одной из них вся голова в бегудях, на которые намотаны черные, как смоль, волосы. Салон красоты, из которого они выбежали, находился в двухэтажном здании. Единственном двухэтажном в обозримом пространстве. Серая коробка, напоминающая тюремный барак, а ведущие в него открытые синие ворота больше похожи на заезд в гаражный автосервис. Но что внутри именно парикмахерское, сомнений нет. Сити Хэйр Салон, намалеванная белой краской от руки, прямо на створке ворот, ошибиться не даст. Второй этаж здания вдруг оказался в фокусе огня. Полетела каменная крошка, грохнула несколько взрывов, плюнув серой пылью и дымом из окон. И из одного окна после очередного взрыва вылетела сломанная и окровавленная человеческая фигурка. Молодой чернокожий парень в белой футболке с розовой пантерой, в желтых шортах и в сланцах. На голове обруч визора, на шее ремень от переносного зенитного комплекса. Сам комплекс, отстреленный, упал поодаль после того, как очередным взрывом вырвала часть стены здания. «Гибель этого стрелка я видел». Кроме того, взрывы раздались на соседних улицах. А в тактической сети почти сразу появилась информация об уничтожении еще двух целей. Это выбравшиеся из конвертоплана швейцарцы подавили огнем места, откуда по нам стреляли. Причем понятно, почему наемники проморгали атаку. По нам ввалили простые уличные парни со старыми комплексами ПЗРК, даже без систем умного наведения. Стреляли прямой наводкой. А все стрелки без бронекостюмов. Поэтому в конвертоплане, двигающемся в скрытном режиме, без активного поиска, просто не засекли угрозу. Обычный экипированный боец был бы обнаружен в момент прицеливания, как и автоматическая установка. А вот против таких парней-самоубийц защиты в скрытом режиме по сути нет. Причем те, кто по нам отстрелялся, может быть даже не понимали, что они самые настоящие смертники. Тем более, что я это вижу сейчас в тактической сети, ни один из швейцарцев еще не только не погиб, даже сильно не поцарапан. Даже у тех троих, кто вылетел на улицу из конвертоплана вместе с обшивкой, показатели сохранности щитов броней в красную зону не опустились. На место моего падения, кстати, ни один из швейцарцев пока не выдвигался. Меня выкинули раньше всех из конвертоплана, и сейчас просто не привлекают ко мне внимания догадался я. Я шагнул обратно в полумрак магазина электроники, ощущая, как протекают одна за другой секунды ожидания. Все трое из тех местных молодых парней, которым вручили по сотне другой фунтов, старые ПЗРК и сказали, когда и куда стрелять, чтобы стать героем и первым парнем на деревне, уже мертвы. Вот только определенно на этой атаке смертников еще ничего не закончено. Понимая это, я еще раз внимательно осмотрелся, предполагая, откуда прибудут гости. Вокруг, куда ни взгляни, туристический район, одноэтажная Африка, слепленные из всего, что нашлось под рукой, одноэтажные коробки домов. Везде желтая пыль улиц и повсеместные, жестяные, коричневые, отжавчины крыши. Подходящего транспорта, чтобы по-быстрому отсюда смыться, не видно. Не наваляющимся же на дороге мопеде-водовоза, потерявшего свою тележку, отсюда сваливать. Уходите если только на своих двоих, дворами, перебежками. Что я уже и делал бы, если бы не ожидание указаний от командира подразделения наемников. Ожидание это, правда, только для меня растянулось на нескончаемую резину времени. А на самом деле, с момента падения конвертоплана и убийства смертников – Полминуты еще не прошло. С неба между тем уже падало целых три конвертоплана, теряя словно сбрасывая стелс-пелену от заранее раскиданных нашим конвертопланом ловушек. И к первой машине появившихся охотников с земли из черного коптящего столба на месте падения машины Зарганс резво потянулись сразу три густых дымных нитки. Из спускающегося конвертоплана охотников выстрелили чередой тепловые ловушки, едва заметные на фоне голубого неба. А сама машина словно встала на дыбы, резко уходя в сторону. Не помогло. Сейчас ракетами ПЗРК управляла не автоматика, а операторы отделения тяжелого оружия. Так что все три заряда мимо ловушек пролетели. Две ракеты погасили щиты машины, скрывшейся в пламени внешних взрывов, а вот третья ракета цели достигла. Это я по показателям отрядной тактической сети увидел. Превратившийся в огненный шар первый конвертоплан совсем неподалёку, разметав сразу с десяток небольших домиков. Но вот два других уже приземлились, и из них десантировалось более пяти десятков бойцов группы захвата. Все они отображались у меня в тактической сети контурами силуэтов, И эти силуэты, двигаясь короткими перебежками, уже охватывали место падения нашего конвертоплана полукругом. И, что ещё немаловажно, силуэты все безликие. Броня нападающих не распознаётся своей принадлежностью. Мало кто может позволить себе подобное в этом мире. Здесь, по правилам ведения войны, комбатанты обязаны носить знаки различия. Конечно, можно делать как штабс-капитан Измайлов в Высоком Граде. Без спросу взять попользоваться чужую броню. Подобным образом, прикрываясь чужими метками, делают очень и очень многие. Но чтобы вот так действовать демонстративно в бронекостюмах без знаков различий, это нечто неожиданное. Как будто правила ведения войны этого мира уже кончились. Впрочем, несмотря на безликость силуэтов, тактическая сеть отряда успела подсказать ответ. Судя по базе данных клана Зарганс, передо мной сейчас бойцы, внешне опознанные, как кондотиры одной из вольных компаний Лиги Севера. Не ошибся. Это действительно Баал сделал свой ход. Вот как знал, мелькнула у меня мысль. И в этот же самый момент перед глазами перемигнулась. Стрелка мне показала направление на юг, к Марине Королевского яхт-клуба Мамбасы, и из отрядной тактической сети «Зарганс» меня выкинула отключив. «Все, теперь можно бежать», — словно сказала мне произошедшее. Причем, как гласило, так и не ушедшее из поля зрения сообщение, при этом всеми путями обеспечивать сохранение скрытого режима. Одновременно с тем, как меня выкинуло из отрядной сети, раздалась густая стрельба, уходящая при этом в сторону. Наемники из Зарганс даже не думали ко мне приближаться. Наоборот, плотной группой, они, пытаясь пробить кольцо окружения, уходили в противоположном направлении. Когда нужно, я думаю быстро. Командир наемников сознательно откинул меня в сторону, а показательно защищали они сейчас одного из бойцов отряда. Одного из скаутов, чтобы охотники приняли того за меня. Вернее, думаю, придумал это не столько командир подразделения, а разработавший план «Тактический анализатор», план которого командир отряда просто подтвердил и принял к исполнению. И пока швейцарские наёмники схлестнулись с итальянскими кондотьерами, мне предлагалось, используя свои возможности призрака, покинуть поле боя и направиться в марину, где меня наверняка ждёт яхта «Эскалада». Другой вопрос – А не бахнет ли с форца по яхте, раз уж такая пьянка пошла? Не пора ли вызывать на помощь карателей? Пока точно не пора. Если я воспользуюсь связью, отправляя запрос от лица варлорда Драга Младича, меня точно засекут. Для этого надо хотя бы подальше отойти. А там уже посмотрим. Обо всём этом уже на ходу думал, потому что из магазина бытовой техники я вышел на параллельную улицу пройдя через хлипкую заднюю дверь. Стремительно перебежал пыльную дорогу, протиснулся в узкую щель между двумя неказистыми домиками. В двери одного из них торчал с десяток детских голов, которые с испуганным интересом наблюдали за поднимающимся поодаль дымом и слушали стрельбу. Меня они даже не заметили. На следующей параллельной улице я увидел так, кстати, оказавшийся здесь небольшой микроавтобус ярко, как водится для этих мест, раскрашенный. Пробежав с десяток шагов параллельно не очень быстро едущему фургончику, запрыгнул на него сзади. Микроавтобус хоть и врывеглазно яркий, недавно покрашенный, на мотив пальм крокодилов-бегемотов, но достаточно ушатанный. Задний бампер отсутствует, но торчат ребра жесткости, на которые ноги я и поставил. Багажник на крыше проскрипел, но выдержал, когда я схватился за него руками. Водитель, судя по тому, как микроавтобус притормозил, что-то почувствовал, но останавливаться и выходить проверять, что с машиной, не стал. Наоборот, еще больше увеличил скорость. При этом на перекрестке, чуть не сбив парня, на потрёпанном одноцилиндровом тарахтящем мотоцикле. Тот, уходя от столкновения, не справился с управлением, и въехал в лавку в доме, где под жестяным навесом на лотках лежали самые разные фрукты. Испуганные крики продавца и возмущённые мотоциклиста заглушили несколько взрывов, раздавшихся совсем неподалёку. Потом последовала ещё серия, повисла несколько секунд тишины, а чуть погодя перестрелка возобновилась с прежней интенсивностью. Серьёзно они там схлестнулись. В этом мире очень редко, когда наемники друг с другом вот так воюют, чтобы совсем насмерть, в кровавую кашу. И судя по нарастающей интенсивности столкновения, комдотьеры герцога Сфорца планировали мой захват наскоком, но наскоком не получилось. И у них сейчас остается совсем немного времени, пока сюда не прибудут полицейские силы и до кучи корпораты из британской компании. Не думаю, что корпорации BSAC, британской южноафриканской компании, которая считает Мамбасу своей вотчиной, понравится происходящее здесь и сейчас. Микроавтобус, к которому я прицепился, между тем всё дальше уезжал прочь от места боя. Ещё больше увеличив скорость, водитель теперь почти непрерывно сигналил. Я, аккуратно приподняв голову над крышей машины и осматриваясь, словно в ответ на собственные мысли, увидел сразу два звена штурмовиков. Явно патрулирующие окрестности экономической зоны Мамбасы и прибывшие сейчас на огонёк. И в моём личном автономном тактическом интерфейсе Варлорда эти машины определились как конвертопланы BSAC. И все четыре штурмовика сейчас, приближаясь с двух сторон, летели к месту столкновения. Летели, но не долетели. Над нами в небе раздался объёмный взрыв, и всё погасло. Всё, в смысле, моя дополненная реальность погасла. А бронекостюм стал просто тяжёлым доспехом, отключившись после электромагнитного импульса. Хорошо видимое мне ближайшее звено штурмовиков как летело, так и продолжало лететь но уже с грацией сильно брошенного кирпича. Коснулись земли штурмовики почти одновременно, в паре сотни метров передо мной рухнув на жестяные крыши. Падением подняв кучи пыли, над которыми по ходу торможения упавших машин разлетались обломки хижин. Вот это уже очень серьёзно. Это уже оружие не локальных корпоративных войн. Такое только армия применяет, и то не каждая. «Точно, как я и подумал недавно, чем ближе к развязке противостояния, тем все меньше правил у столкнувшихся противников». «Как бы сейчас не рвануло тут все, как в Фургаде недавно», — мелькнула у меня холодком мысль. «Тогда я ведь мог в темный мир сбежать, а сейчас...» «А я и сейчас могу. Только руку протяни, левую, живую, и открой пространственный карман с кровавыми мечами», которые я добыл в поединке с Бурбоном на арене Инферно. И если моя догадка верна насчёт безопасного пользования клинка бионической рукой, то путь в тёмный мир я открою себе легко. Микроавтобус, кстати, больше никуда целенаправленно не ехал. Мы приехали. Снижая скорость, машина двигалась накатом, почти остановившись. Ещё, что очень плохо, электромагнитный импульс вывел из строя не только мою тактическую сеть, но и отключил пелену призрака, так что меня теперь на заднем бампере микроавтобуса прекрасно видно. Это я заметил, потому что начал видеть свои руки и почувствовал на себе чужое внимание. Ну да, не часто здесь, в этих районах, видят парней в корпоративных костюмах, тем более белых, катающихся на задних бамперах микроавтобусов. Спрыгнув на выщербленный асфальт, я отбежал на обочину, после свернул в соседний переулок. Держа примерное направление в сторону Марины, я бежал, стараясь держаться более узких проулков. Причем, на удивление, бежалось легко и приятно. Тяжесть бесполезного сейчас бронекостюма уравновешивала новые возможности. Так что мне приходилось меньше контролировать движение своего обновленного организма. После очередного поворота я выскочил на вполне широкую улицу. Одноэтажные трущобы закончились. Здесь уже более представительный район. Двух, трёх и даже четырёхэтажные короба когда-то белых, серых и жёлтых зданий. Когда-то, потому что большинство из зданий сейчас были тёмно-грязного цвета из-за застарелых потёков. Да, я покинул одноэтажные трущобы, оказавшись в более респектабельном районе. Грязи, впрочем, здесь было побольше, чем в трущобах. Неподалёку автосервис, у которого десяток фургончиков, подобных тому, на котором совсем недавно ехал. Под стенами ближайшего здания горы застарелого мусора. Вокруг куча ржавых деталей, даже раскуроченный двигатель валяется, причём почти посередине дороги. Под ногами брызнули грязные лужи, разбежалась стая собак, прянула в сторону сразу несколько закутанных в черное дам, которые смотрели на мир через узкую сеточку бурки, закрывающей даже и лицо. А нет, не кап это, оставляющая открытой щель для глаз. Просто кожа у дам черная, сразу я не разглядел. А вот мне бы сейчас такой наряд не помешал, мелькнула у меня здравая мысль. В своём цивильном корпоративном костюме с белоснежно-непачкающейся рубашкой я сейчас как наряженная новогодняя ёлка на пляже Капакабана. Внимание привлекаю безальтернативно. Так, стоп. Впереди по прямому направлению к Марине тупик. Именно там автосервис и улица полностью перегорожены машинами и разнообразными постройками. Куда теперь? Осматриваясь, я замедлил шаг и остановился. Право, лево. Заметившие меня закутанные дамы, между тем заполошно уходя с дороги, вернулись откуда пришли, под навес, на котором на лотках разложены самые разные вещи. На которые я очень внимательно посмотрел, но тут позади раздался властный оклик. Развернувшись, увидел, что меня держит на прицеле полицейский. Не из групп быстрого реагирования, не из Центрального управления полиции, а простой сотрудник, ходящий по земле. Не в броне, в обычном мундире, причем потрепанном и слегка засаленном. Местный участковый, вероятно. Его машина, видавший виды Фиат с массивной радиаторной решеткой, внешне очень похожий на угловатую Тойоту Краун, стояла чуть поодаль. Направивший на меня оружие, кстати, весьма смел. Хотя и боится. Сейчас, когда он увидел черный воротник моего бронекостюма, полицейский понял, что я парень очень непростой. И еще он, примерно понимая, кого встретил, все больше осознает, что из своей штатной беретты максимум может мой доспех поцарапать, и то не факт. Мог бы и поцарапать и даже пиджак порвать, если бы мой бронекостюм сохранился в рабочем состоянии. «Сейчас же, когда вся электроника выведена...» «Так, а в чём прикол?» — соскочил мой взгляд на его машину, двигатель который тарахтел, причём довольно нацадно. «Надо же, не всё вокруг вырубилось». Сам я, кстати, уже послушно подняв руки, подошёл к полицейскому ближе. Всего на пару шагов, но мне хватило. Быстрым движением выбил у него из руки пистолет, забирая себе. «На безрыбье и рак рыба, как говорится». Мне сейчас и такое оружие сгодится. Пух, сложив руку пистолетиком и выставив указательный палец, продемонстрировал я выстрел, целясь в полицейского. Он при этом едва не упал, у него от страха ноги подкосились. Я тоже удивился, но по другой причине. Перед глазами у меня в этот момент появился полупрозрачный значок вращающегося огненного колеса с восемью загнутыми лучами. Значок задумчивого действия программы «Солярис», которая у меня установлена, и значок, который говорит о том, что бронекостюм ожил и сейчас перезапускается. Ну, вообще отлично. Я теперь и при броне, и при оружии, и даже при машине. «Оставайся здесь, бро», — сказал я полицейскому на английском, хлопнул парня по плечу и быстро сел в машину. Когда включил заднюю скорость, машина ощутимо дернулась. «Да, техника». Топнув по педали, я выехал из проулка, крутанув руль, чтобы развернуться, и, едва нажав на тормоз, выругался, потому что на перекрёсток с сирен, разгоняя прохожих и мельтешащую стаю куриц, выезжало сразу несколько полицейских машин. Гораздо более современных, чем та, в которой сейчас сижу я. На тормоз я, кстати, нажимать передумал. Наоборот, вдавил педаль газа, и, обернувшись, опираясь рукой на подголовник пассажирского кресла, поехал задом и назад, максимально разгоняясь под подвывание коробки. Машина – зверь. Двигатель хоть и тарахтитно-отсадно, кашляя, как в свой последний день, но тащит отлично. Кроме того, сама полицейская лайба, широкая, как баржа, уверенно глотает неровности дороги. И управляется, на удивление, хорошо. Я даже еще ни во что не врезался. Задел только массивными крыльями несколько раз шесты навесов и развалил пару лавок, пытаясь вырулить на перекрестке, разворачиваясь. Как раз в этот момент случилось две вещи. Во-первых, ко мне вернулась функциональность брони. А во-вторых, мне в капот ощутимо стукнула одна из догнавших машин преследователей, так что я потерял управление. Жестко стукнуло. Это уже не местные участковые, это из центра города полицейские. Причем в бронекостюмах. Обернувшись на краткий миг, увидел я красные огоньки глаз через лобовое стекло, ударившей меня машины. Это рассказывать долго. А вообще сразу после удара все произошло очень быстро. Моя баржа пошла в занос разворота, но его не завершила. Правым передним колесом, сминая крыло, налетела на массивную кучу мусора. Скорость я набрал очень приличную, стукнули меня тоже хорошо. Со скрежетом сминаемого железа машина взлетела в воздух, поворачиваясь вокруг своей оси. Ну и я внутри вместе с ней. Время вдруг замедлило свой бег. О, это прекрасное ощущение скольжения в ускоренном для меня времени. Как я по нему скучал, успел подумать я. Наблюдая, как медленно-медленно вращается подо мной земля и надо мной небо. Времени и возможностей терять не стал. Зацепился за края проема открытого бокового стекла и выдернул себя из салона. Подгадав момент, когда передо мной, уже совсем рядом, оказалась стена дома, к которой я подлетел на уровне между первым и вторым этажом. Прыжок, выдергивая себя руками, я совершил прямо из окна машины, и этот прыжок сделал бы честь Валере в его форме оборотня. Так хорошо у меня получилось. Прилетел я на чей-то балкон, перескочив через ограждение и тут же по инерции плечом выбив деревянную решетку, закрывающую балкон от комнаты. В деревянных обломках залетел в квартиру, перекатился, вскакивая на ноги. Время еще не вернулось к привычному бегу, так что я успел пригнуться». Так что медленно летящий заметный рой пуль прошел над головой, выбивая из потолка в замедленном мгновении зависающей в воздухе пыль и каменную крошку. Смотрящая в замершую картинку телевизора дородная женщина, которая находилась в комнате, открыла рот для испуганного крика только тогда, когда я уже выбегал из комнаты. Но едва я покинул комнату, как вдруг передо мной стена и пол исчезли, будучи объятыми пыльной пеленой, из которой навстречу рванулись языки пламени. Время вокруг все еще двигалось тягуче. Бежал я, как обычно, словно пробиваясь через толщу воды. И в замедлившемся движении времени пытался даже затормозить, чтобы не рухнуть в пропасть, потому что половина дома исчезла в мешанине взрыва. Это по дому сейчас отработали чем-то тяжелым и, подозреваю, сделали это неизвестные охотники, глазами полицейских увидев меня и превратив часть строения в пыль. Вниз я всё же сорвался, причём падая всё быстрее в мешанине кирпичей, каменной крошки и всполоха пламени, время возвращало свой привычный бег. Хорошо костюм в рабочее состояние вернулся, а то бы мне тут не очень хорошо пришлось. Падение на краю взрыва стоило мне сразу трех десятков процентов энергии щитов, кстати. Прокатившись по кирпичной кладке, видя, как размываются очертания моего тела, вновь активизировавшийся стелс-системой, я вскочил на ноги и, съезжая по куче булыжников, выскочил на тротуар. Забегая в дом соседний, думал только о том, чтобы это мое движение не заметили лишним вниманием если предполагается уничтожать каждый дом, в котором я нахожусь. Впрочем, обнаруживших меня охотников явно появились проблемы. Тактическая сеть заработала в полном объеме, анализируя события вокруг. И из информационных меток я узнал, что конвертоплан кондотеров, который расстрелял только что дом, сейчас уже сам пытался уйти от ракет прибывших в буквальном смысле на огонек штурмовиков BSAC. Кроме того, со всех сторон раздавались пронзительные звуки сирен. Сюда спешили полицейские силы Мамбасы. Причем ехали они из центра города, где все полицейские в современной экипировке. Невидимым и незамеченным, надеюсь, я проскочил через проходной подъезд дома, выскочил на улицу и стремительно побежал в узкий перекресток, по которому можно двигаться в сторону марины Время окончательно вернулось к своему привычному течению. Многочисленные звуки сирен, как сверху, так и снизу, стали громче. Громче стали и череда разрывов, и непрекращающиеся выстрелы. На улице передо мной юзом, входя в поворот, выскочила полицейская машина. Одна и сразу вторая. По мне, кстати, уже стреляли. Причём непонятно откуда. Я пару раз сбился с шага, пытаясь поймать равновесие, после несильных, погашенных активными щитами попаданий, о которых сообщила красными оповещениями. Сохранность щитов брони теперь менее 10%. Проход в переулок оказался перекрыт, и я забежал в ближайший дом. Спину дохнуло взрывной волной. Краем глаза заметил, как пролетает по улице перевернувшаяся полицейская машина. «Все, пошла жара. Все против всех воюют». И никто, кроме кондотеров-сфорца, толком не понимает, что вообще происходит. Скрываясь в очередном доме, я уже понимал, что бегать в прежнем темпе сбегающего зайца мне осталось недолго. Обложили потому что. И до момента, когда район превратится в выжженное огнем поле, каким когда-то едва не стало Хургада, совсем недалеко. И думаю, пора отсюда валить окончательно. Дом, в котором я сейчас оказался, был совсем плохим, что ли, как будто притон нежилой. Света нет вообще, под ногами грязь вместо межкомнатных дверей покрывала. Сорвав несколько из них, я проскочил пару комнат и в очередной остановился. Здесь на полу стоял кальян, окно завешено масляной мешковиной, под потолком клубица густой чад со сладковатым запахом. Из колонки на полу долбит бодрая и крикливая уличная музыка. Громко долбит, поэтому внешний мир с перестрелкой и взрывами погони за мной для обитателей комнаты далеко и неслышимы. Здесь находилось двое малолетних организмов, внешне похожих на подростков человека. Внешне похожих, потому что один из них, как раз со смехом взяв за задние лапы черно-белого котенка, швырнул его в стену с широкого размаха. Причем от этого действа обоим очень весело стало. Нет, я понимаю, конечно, что когда интернетов нет, приходится развлекаться по-разному. Но это уже совсем за гранью. Тому, кто кидал котенка, я сломал руку в местах, наверное, в пяти. Если у него нет денег на бионический протез, ему не только котенка, вилки больше никогда в этой жизни рукой не поднять. Второй смеющийся над действиями приятеля остался безо всех передних зубов. Его кровь пришлась как нельзя кстати. Поводив его лицом по полу, я очень-очень быстро нарисовал не очень ровный круг. Быстрые вопросы требуют быстрых ответов, и ладонь я себе распорол об острый край порченного пулями доспеха. Даже не помню, когда именно в меня пули прилетели, которые на бедре нервущиеся брюки порвали и повредили одну из бронепластин. Сжав кровоточащий кулак, я своей кровью замкнул круг из крови чужой и вошел в скольжение. И взмахнул рукой, раскрывая ладонь, при этом словно пробивая ткань мира. Надо же, сработало. Рука наполовину исчезла, а под пальцами я почувствовал рукоять футляра. Футляра от виолончели, который с усилием выдернул к себе из пространственного кармана. При этом услышал громкий, стеганувший по ушам звон – словно порвалась гигантская струна. Скорее всего, звон этот услышал и Николаев, и на это, надеюсь, по крайней мере. Рванув крышку футляра, я увидел изогнутые хищные мечи. Один из них, как и прежде, в печальном состоянии, словно изъеденный ржавчиной и кислотой, тот самый, который пострадал во время эксперимента, второй, как и прежде, целехонький. В момент, когда взялся за рукоять, честно сказать, серьезно опасался за последствия. Но не настолько серьезно, как если бы делал это в спокойной ситуации без охотников Баала на хвосте. Опасался зря. Ничего похожего на то, что было в первый раз, когда сущность лорда-повелителя пламени взбунтовалась, не случилось. Достав из футляра кровавый клинок, я сжал кулак левой руки так, что на широкое лезвие упало пару капель моей крови. Тоже сработало. Меч попробовал моей крови, и я почувствовал соединившую нас с ним связь. Причем, слабо сказано, почувствовал. Мне очень повезло в том, что я недавно приглушил свое восприятие до минимума. Потому что, если бы оно оставалось на прежнем уровне, ментальные атаки подчинения, попробовавшего меня на прочность клинка – я бы, скорее всего, не выдержал. Или оказался бы в подчинении. Даже без прямого контакта, или просто мозги бы сплавились, если бы сил на сопротивление хватило. Вот так вот, дуракам везет. Подчинить меня не получилось, и кровавый клинок словно бы успокоился. Мягким шепотом подсказывая, что мы теперь союзники, и он до поры до времени, пока так уж и быть, признает мою власть. «До поры до времени вычленил я не непонравившиеся мне ощущения. Но времени на переговоры и раздумья у меня пока особо не было. Подхватив искалеченного котенка, я положил его в футляр от виолончели. «Здесь, в этом доме, он точно не выживет. А вот со мной?» «Ну, спорно, конечно, но какие-то, пусть и небольшие шансы, со мной у него, наверное, все же есть». Захлопнув и подхватив футляр со сломанным мечом и сломанным котенком, я сделал то же самое, что делал, перемещаясь в темный мир с помощью кукри. Только тогда я прокалывал ткань миров, бросая кукри, а сейчас я границу мира просто взрезал, открывая проход. Надо же, сработало. Одновременно с ударом я сделал шаг вперед, чувствуя, как пересекаю границу. В 2005 году дома на этом месте не было, район только строился, и я оказался на бетонной подошве фундамента, из которой торчали бетонные столбы с пучками арматуры. Ну, здравствуй, тёмный мир. Всё вокруг привычно серое, небо тёмное, чернильное. Воздух затхлый и тухлый, словно в сердце гиблого болота. Ни дуновения ветерка, ни привычного света, а в ушах словно ватная пелена. «Да, это я по адресу попал, куда, собственно, и целился». «Да, это ты по адресу попал», эхом произнес кто-то позади меня. Произнес по-русски, но с явным акцентом. Обернувшись, я увидел прислонившегося плечом к одной из бетонных колонн герцега Сфорца. Он сейчас был в простом мундире кондотьера без знаков различий, но не считая нашивки с позывным «Баал» на груди. «Приплыли», – мелькнула у меня паническая мысль, после чего я крепче перехватил кровавый клинок. Архидемон, глядя на меня с легкой улыбкой, нападать не думал. Но он и в прошлый раз не нападал, а взглядом отвлекал меня от надвигающейся опасности. Вспомнив об этом, я оглянулся по сторонам. Надвигающейся опасности не было. «Нет, я, конечно, в тёмном мире, но поблизости ни одной инородной твари и даже тёмной травы нет. Я на пустыре, который только превращается в стройку». Баал же неожиданно вдруг улыбнулся ещё шире и картинно похлопал в ладоши. И не говоря больше ни слова, архидемон развернулся и пошёл прочь. Уже на втором шаге его фигура окуталась серыми лоскутьями, а на третьем он просто исчез в серой дымке, почти сразу истончившийся. Он мне похлопал, поаплодировал, подумал я. За что? Не за то ли, что я достал и вернул в этот мир из тайника кровавые мечи, которые могут открывать дорогу между мирами? Снизу в этот момент что-то заскреблось. Вспомнив о котенке, я открыл футляр от виолончели, доставая искалеченное животное. Котенок плакал, беззвучно мяукая. Задние лапы его висели плетью, позвоночник сломан. Так, ладно. Мечи, бал, предназначение – это все чуть позже. Мне бы сейчас разобраться с насущными проблемами. И в первую очередь выбраться отсюда, причем желательно к своим, а не к тем, кто против нас. Убрав кровавый меч футляр от виолончели, я занялся котенком пристроил его в снятый пиджак, уложив на сгибе руки. Аккуратно подхватил футляр с мечами и двинулся в сторону моря, которое в этом мире черное всегда и везде, как и все окружающее.